Хотя само здание порядком обветшало и нуждалось в ремонте, маркиза поразила красота старинной мебели и вкус, с которым подбирался интерьер. Огромный штат прислуги, нанятый секретарем маркиза, вскоре навел во дворце порядок и уют, который маркиз требовал от любого своего жилья. В полумраке огромной комнаты Где он сейчас находился, различался высокий расписной потолок, и тяжелые парчевые занавеси, скрывавшие длинные окна от пола до потолка. Парчой была задрапирована и огромная кровать, в которой лежал маркиз. Над собой он видел вырезной золоченый балдахин, подобный тому, который обычно украшает трон ложа Под таким балдахином любой человек чувствует себя важной персоной. Не в силах больше находиться в духоте и переносить запах духов франчески, маркиз тихо выскользнул из кровати. Он пересек комнату и вышел в примыкающую к ней гардеробную, где камердинер оставлял приготовленную ему одежду. Закрыв за собой дверь, Маркиз глубоко вздохнул, словно наслаждаясь свежим воздухом. Потянувшись и размяв мышцы, он умылся холодной водой и принялся одеваться. Маркиз не звал камердинера или кого-нибудь из слуг. Сейчас он хотел побыть один. То ли на него подействовала бурная ночь любви, то ли виновато было бледное солнце, поднимавшееся из-за горизонта и разгонявшее стелющуюся над водой большого канала дымку. Но Маркизу нестерпимо хотелось побыть одному в тишине. С самого своего прибытия в Венецию он постоянно присутствовал на приемах. Одно празднество сменялось другим. Его постоянно окружала толпа людей. Сейчас Маркиз жаждал сбежать от мира. Он привык к самостоятельности, поэтому оделся сам и завязал галстук не менее аккуратно и быстро, чем это сделал бы его камердинер. Давным-давно Маркиз убедился в том, что умеет делать все, что могут его слуги только гораздо лучше. Хотя проверял свои способности он довольно редко, ему было знакомо чувство удовлетворения от сознания того, что ни помощью он не смог бы одеться быстрее, чем самостоятельно. Стояло раннее утро, и прислуга, вероятно, собралась на кухне поэтому, выйдя из гардеробной, Маркиз никого не увидел. Он спустился по широкой лестнице, которая вела на первый этаж палацца к парадному входу, открывавшемуся на большой канал. Однако Маркиз направился не к дверям, у которых его обычно ждала собственная гондола. Он вышел через черный ход и оказался на узкой улочке межбольших домов. Почти все они были заперты и с закрытыми ставнями окнами. Переулок был пуст, и только через некоторое время, дойдя до моста, маркиз поглядел на открывшийся перед ним небольшой канал и увидел человека, неторопливо управлявшего гондолой, полный овощей и фруктов. Маркиз понял, что человек плывет на рынок, куда по утрам из окрестных деревень привозили продукты, которые покупали горожане. Маркиз пошел дальше. Солнце уже совсем рассеяло дымку над водой и засияло тем прозрачным светом, который Тернер так любил изображать в своих красочных пейзажах. Но Маркиз думал вовсе не о красоте его окружающей и не о слиянии природных и рукотворных шедевров. Он думал о себе. Он провел в Венеции десять дней и уже с нетерпением предвкушал отъезд. Конечно, Франческу нелегко было оставить, но, несмотря на ее притягательность и красоту, Маркиз частенько подумывал о том, что не стоит отводить ей слишком большое место в своей жизни. Ему хотелось быть далеко и нуждаться в ней, сожалеть об утрате, уехать, борясь с желанием остаться. «Аластер ошибся», — вздыхал Маркиз, шагая вперед. «Я так ничего и не вынес из своего путешествия» не считая того, что езду верхом я предпочитаю ходьбе, а англичан — иностранцам. Он тут же обвинил себя в непростительной черствости, до которой не должен был опускаться. Х лучше бы по-детски удивляться всему новому и необычному».